Глава 42. Попробуем подружиться. Как Ластар оказался в моей голове, не знали ни я, ни Ластар. Ну, либо он знал, но помалкивал из вредности. Честно говоря, я склонялась к этому варианту. Драконы все же по природе свои хитрые существа. И один Хаск знает, что у них на уме. Точнее, если я слышу Ластара в моей голове, то получается, что у меня на уме? Или все же у него? Как правильно в таком случае говорить? «А, я запуталась. Помогите распутаться». В общем, Ластар, по моим ощущениям, включил дурачка и активно изображал ничего не понимающего драконьего духа, которого я, негодяйка такая, перетянула на себя вместе с излишками магии Фьюри. «Демоны! А такое вообще возможно? Как можно перетянуть на себя драконью сущность? Я сама-то не дракон, в конце-то концов». Идеальное Соула. Наша!» Это единственное объяснение, которого я смогла добиться от Ластара». Пфф, «Классно, очень помог, конечно. Звучало так себе и все равно непонятно. Ну, хоть не зараза идеальная, и на том спасибо. Я шагала в сторону факультетской спальни, чтобы забрать свои вещи, и размышляла обо всем происходящем. Пыталась не вдаваться в панику, хотя, честно признаюсь, удавалось с трудом». Размеренное дыхание было мне в помощь. Медленные вдохи и выдохи, фокус на глубоком дыхании помогали отвлекаться от панических мыслей и отодвигать истерику в самый запыленный чулан подсознания. Туда, где ползали по кругу мои самые упитанные и неубиваемые тараканы. «А, я поняла», — радостно произнесла я, хлопнув в ладоши. «Мне все это просто мерещится. Галлюцинации, да». Это у меня просто крыша поехала, и я слышу странный голос, а на самом деле нет никакого ластара в моей голове. Точно? — Как это нет? — возмутился ластар. — А я кто, по-твоему? — Просто мой сбрендивший голос, не более, — пыталась я убедить саму себя. — Печально, конечно, но ничего, я и это переживу. Справлюсь, я сильная, смелая, да? — Справится она ишь... Как-то подозрительно и хидно произнес бестелесный урчащий голос в моей голове. «А как ты справишься с обращением в дракона, крошка?» Я запнулась на ступеньках лестницы, ведущей в спальный блок, и чуть не полетела носом вперед, так и замерла в нелепой позе, вцепившись руками в перила. «В смысле? Каким еще обращением? Я не дракон!» «Зато я дракон!» Крайне самодовольно протянул Ластар. «И что из этого следует?» — с опаской спросила я. «Что если я захочу, ты прямо сейчас обернешься в дракона!» — с явным наслаждением протянул Ластар. «В качестве доказательства и наглядной демонстрации своей сущности, так сказать!» Ты не обучена контролировать драконий дух. И при желании я завладею твоим разумом очень легко. Расплюнуть, да-да, моя сильная и смелая крошка. Сейчас я тебя жалею и не делаю так. Больно ты мне нравишься. Не уверен, что без должной подготовки ты сможешь потом обернуться вновь человеком. Я похолодела, осознавая масштаб бедствия. Это что же получается? Чисто теоретически я могу в любой момент обратиться в дракона не по своей воле? Вот прям так? Взять и обратиться? А это больно вообще? А что с телом при этом будет происходить? А со мной? А что я буду делать в обличии дракона? И что будут делать со мной, увидев дракона на салахской территории? О, нет-нет-нет, это будет полной катастрофой». «Вот именно», — ехидно проурчал Ластар, прекрасно читающий все мои мысли. «У меня ведь велик соблазн зажечь твою искру драконьим пламенем». и посмотреть, что из этого выйдет, драпануть куда-нибудь, подавив навсегда человеческий разум, и кутить, кутить, кутить, ха-ха, но я пока что не буду так делать, зацени мою щедрость, так что тебе со мной надо дружить, крошка, это в твоих же интересах. В точке солнечного сплетения на миг стало очень горячо, опасно горячо. Я шойкнула от неожиданности и прижала руку к тому месту, где у волшебников находится центр средоточия магической силы. Сейчас эта точка болезненно запульсировала, а потом резко, как по команде, успокоилась и начала остывать. Словно бы это Лостар в подтверждении своих слов решил продемонстрировать, что он подразумевает под разжиганием моей магической искры. Я тихонько заскулила, схватившись за голову. «Да, так эпично я еще не влипала. Здрасте, меня зовут Белла, я неудачница, а еще должна плясать под дудку дракона, чтобы он не спалил меня ледяным пламенем изнутри». «Приятно познакомиться». «Дружить, говоришь?» Пробормотала я, разворачиваясь в сторону кухни. «Как насчет шоколадных эклеров с вишней на дорожку?» «Я думала стащить парочку пирожных, чтобы ума слетела стара, но в итоге стащила целый поднос и схомячила его в одно лицо, даже не подавившись». Пирожные были божественные, свежие, с шоколадной глазурью и шоколадным кремом с кусочками вишни. Вкуснющие, но, честно говоря, их потрясающий вкус все равно не мог объяснить мой неуемный аппетит. Я ела, ела и никак не могла насытиться, тогда, как обычно, едва ли могла доесть одно пирожное. «Божечки, как вкусно!» – пробормотала я, жмурясь от удовольствия. «Почему мне так вкусно? Никогда не любила эклеры. И почему я вообще так сильно есть хочу? Я же вроде завтракала плотно», — спросила я с набитым ртом, запихивая в себя пятнадцатые эклеры, чувствуя, что только-только стала наедаться. «Ох, демоны! Я начала понимать Фьюри, который тогда в чулане немного перекусил пирожными». «Драконий голод», — пояснил ластар Твое тело, неподготовленное для драконьей искры, пытается так возместить магические затраты на попытки сдержать меня внутри. «Жестокий ты! Представляешь, сколько я сейчас калорий сожрала!» «Ешь, ешь, мне мало, еще хочу!» «Ну, тогда с Богом!» — выдохнула я, беря в руки очередное пирожное. И пусть все калории уйдут в верхние девяносто». Ластар хохотнул. «Ты вполне можешь расслабиться, крошка, просто выпустить меня на волю, дай мне полетать и...» «Нетушки», — уверенно мотнула я головой, запихивая в рот последний шестнадцатый эклер. «Лучше я буду жрать, как не в себя. Стану толстой, перестану влезать в дверной проем, ведущий на кухню, и останусь без эклеров. Помру голодной смертью, потому что не смогу добраться до еды». «Не помрешь», — возразил Ластар. «Зачем вообще ходить на кухню? Просто организуем доставку еды нам в рот». «А, ну тогда я помру от переедания, а у тебя так и не получится полетать, потому что ты вместе со мной станешь толстым и не сможешь даже подняться в небо». «Да», – протянул Ластар после секундной паузы. «Вот это уже серьезная проблема. Просчитался». И звонко расхохотался, грозясь своим смехом расколоть мою бедную головушку на две части. Впрочем, я и сама уселась на полу спальни и хохотала, как сумасшедшая, ощущала себя соответствующей ненормальной, поехавшей крышей девицей с аппетитом дракона и его же суфлерским голосочком в собственной черепной коробке. Что ж, если ты не можешь изменить обстоятельства, то надо расслабиться и получать удовольствие, верно? Вещи свои я собрала быстро. Сундук уменьшила и сделала легким, как перышко. Понравился мне такой способ переноски тяжелых вещей. Закинула его в карман и с тоской оглядела комнату. Пустую кровать Лики и теперь такую же пустую свою. Так странно. Я провела тут целых пять лет, лишь на летних каникулах, возвращаясь к тетушке, очень недовольна этим фактом. Будь ее воля, она бы все эти пять лет меня не видела, мне кажется. Да я и сама не то, чтобы стремилась свалить на каникулы. Нет, я не любила учиться в академии, но академия – это ведь не только учеба. Здесь я познакомилась с кучей девчонок, мы проводили вместе много свободного времени, веселились, спорили, рыдали друг другу в жилетку из-за первой несчастной любви. Да просто жили, в конце концов. Прикипела я к этим стенам, в общем, и мне было жаль вот так внезапно покидать уже ставшую родную академию. И вообще жаль. Жаль, что все так по-дурацки получилось, и я не останусь тут еще на один год. — Да сдалась тебе эта Академия! — лениво протянул Ластар. — Сдалась, Ластар, ох, как сдалась! — Да что ж, на ней свет клином сошелся, что ли? — Нет, но... — я тяжело вздохнула, стоя посреди комнаты обхватывая себя за плечи. «Все-таки я тут училась пять лет и планировала через год официально поступить в гильдию поисковиков. Думаю, меня даже взяли бы без дополнительной стажировки, так как они меня в деле и так знают. Но там все очень строго и официально на комиссии. Я училась ради диплома. Без этой маленькой, но важной бумажки я просто никто». «Ошибаешься, крошка!» – прошелестел дракон. «Очень даже кто!» Я невесело усмехнулась. «Ты милый, Ластар, но положение дел это не изменит. Без диплома, без какой-либо справки об обучении мне будет очень сложно поступить в какую-нибудь другую академию. Я пока даже не знаю, как все это происходит и что мне делать в таком случае». «Крошка, финтифлюй в лакор», — проурчал Ластар. «На Салахе тоже свет клином не сошелся». «Что делать?» «Финтифлюить, лететь на крыльях безумия, в общем!» «Вот спасибо!» — усмехнулась я, но моя улыбка тут же поникла. «Да кому я нужна в этом лакоре? Куда мне там податься?» «Как это куда? У тебя же есть рекомендация от хозяина!» Тут же отозвался Ластар. «Ты про эту записульку от Фьюри?» Уточнила я, вытащив из кармана помятый клочок бумаги, еще хранивший до боли знакомый мне сладковатый запах самого невыносимого и одновременно самого прекрасного для меня мужчины на земле. Сама ты записулька, возмутился Ластар. Эта рекомендация хранит слепо кауры хозяина, а хозяин слов на ветер не бросает. Я задумчиво почесала подбородок. «Думаешь, мне стоит воспользоваться этим, прийти ко дворцу и попытать счастье в Лакоре?» «Еще как стоит, крошка! Иди в Лакор, не пожалеешь!» «В Лакор в любом случае придется идти», — снова вздохнула я. «Надо найти Фьюри и как-то вернуть ему тебя. Я так понимаю, что сделать это можно только в непосредственной близости при физическом контакте». «Люблю физические контакты», — урчащим голосом отозвался дракон. Я предпочла проигнорировать это высказывание. Что-то мне подсказывало, что Ластар имел в виду не совсем то, что подразумевала я. Снова перевела взгляд на помятую записульку. С минуту взвешивала все «за» и «против», но пунктов «против» оказалось как-то ничтожно мало. Вернее, даже это был всего один пункт. «Мне страшно». Страх неизвестности пугал и отталкивал, но я была не из числа тех людей, что любил замыкаться в собственных страхах и не давать себе двигаться вперед, будучи скованной по рукам и ногам скользкими эмоциями. Да и в конце концов, что я теряю? Я уже потеряла диплом и вместе с ним возможность официально поступить в Салахскую гильдию исчеек. По большому счету, больше меня ничего в Салахе не удерживало. Ладно, Фьюри, попробую тебе довериться. Надеюсь, ты не соврал, и лакорский принц не вышвырнет меня из императорского замка, как только увидит на пороге. Ладно, двинем в лакор. Только сначала я хочу заглянуть к своей подружке Лике и попробовать. Да сейчас заглянет она, как-то неожиданно зло и резко произнес Ластар. «Не вздумай даже, двигай в лакор, и никакой самодеятельности, ясно?» «А то что?» – развеселилась я. «А то полетишь у меня!» От дружеского пинка прыснула я от смеха. «Нет, просто полетишь!» – мрачно проучал Ластар. В точке солнечного сплетения резко стало горячо и больно, всего на несколько секунд – Но мне было достаточно для того, чтобы успеть попрощаться с жизнью. Я ойкнула и прижала руки к болезненно пульсирующей точке, которая потихоньку остывала. — Влакор, иди, — потребовал Ластар. — Немедленно, иначе заставлю тебя узнать, каково быть мной. Тебе не понравится, крошка. — Слушаюсь и повинуюсь, господин Ластар, — проворчала я, судорожно выдохнув. — Телепортируйся давай! — подначивал тем временем дракон. — Зачем? Я же могу нанять экипаж и... — Телепортируйся! — требовательно прошипел дракон. — У тебя получится, надо поторопиться. — А мы куда торопимся? — Меньше вопросов, больше дела, делай что, говорю, быстрее, надо, сейчас! — отчеканил Ластар и умолк в ожидании. И было в его голосе что-то такое особое, требовательное, на что я не нашлась чем возразить. Да и в самом деле, чего оттягивать уход из Академии? Наверное, это я так подсознательно пыталась оттянуть встречу с неизбежным неизвестным. Да только смысл ее оттягивать. Поэтому я не стала томиться дальше, сделала глубокий вдох и шагнула вперед в воронку телепортации. В тот момент даже не вспомнила о том, что телепортироваться из Академии вроде как невозможно. Со мной был Ластар, а значит, возможным было все. Как-то так тогда рассуждал мой мозг. А в следующий миг уже шагала по заснеженной городской улице, оставив далеко позади себя официальную границу двух государств. Ну, здравствуй, Лакор, вечное царство льда и снега. Попробуем с тобой подружиться.